Глава 18. Как? Как я могла забыть про нашу договорённость с Егором? Ведь именно из-за неё я отправилась на новое свидание. Да, поистине эфирическое завершение ужасного дня. Я в порядке, выдавила я из себя. Сейчас уйду. Повернуться не успела. Сосед ухватил меня за локоть. Ты плакала? Позабытая Лиза буравила меня гневным взглядом. Кажется, вся её симпатия ко мне испарялась прямо на глазах. Ещё бы. Я в такой момент завалилась. Всё нормально, повторила я и, подхватив сумку, поспешила в свою комнату. Едва захлопнулась дверь, я сползла по стене. Конечно, я не в порядке. Всё с самого утра пошло не так. Злясь на Егора, я надела платье, старательно накрасилась и ушла на работу, совсем позабыв про Борис Андреевича. Однако моё преображение не пришлось по вкусу коллегам. Татьяна Петровна предложила мне вовсе прийти голышом, чтобы обратить на себя внимание начальника. Такого я уже стерпеть не могла и резко попросила её не вмешиваться не в своё дело. Юлия поддержала меня, но скандал испортил утро. Следующим потрясением стал необычный вид Борис Андреевича. Впервые за всё время, что я здесь работаю, он пришёл на работу в джинсах и футболке. Когда он заглянул к нам в кабинет, напоминая про отчёт, ответом ему стало поражённое молчание. Он изменил своим любимым деловым костюмам. Кто-то даже подумал, что компания разорилась. Неужели это из-за того, что я сказала про нашу разницу в возрасте? Да, признаю, так начальник выглядел моложе и задорнее, но социальная пропасть между нами никуда не исчезла. Припомнив наш вчерашний поцелуй, я покраснела. Карина, как раз обернувшаяся ко мне, изменилась в лице и практически выбежала из кабинета. Что это с ней? Покачав головой, я твёрдо решила не высовываться, чтобы не столкнуться с Борисом Андреевичем. Даже в туалет ходила с сопровождением Юли. Сегодня она была моим охранником. Её болтливость противника дезориентирует получ кулаков. Лишь из-за обедом я вспомнила, что нужно найти занятия на вечер. У Егора, видите ли, планы. Уверена, он снова будет проводить время с этой Лизой. Чем они собираются заниматься, я даже думать не хотела. "Юль, может, сходим сегодня в кино или дома пообщаемся?" Девушка виновато улыбнулась. "Блин, Ксюш, я уже договорилась с Владом. Что-то случилось? Я могу отменить?" Я тут же успокоила девушку. "Нет нужды жертвовать встречей из-за меня. С Владом она вместе уже второй месяц. Можно сказать, идут на рекорд. Однако Саша и Вика тоже оказались заняты, а Сонька собиралась на свидание с Антоном. Ради подруги он завершил свои дела и прилетел в Москву пораньше. Нет, я точно не стану дёргать её сегодня. Можно, конечно, позвонить Егору и сообщить, что мои планы изменились. Нет уж. Я не доставлю ему такого удовольствия. Пусть милуется со своей Лизой, сколько влезет. Но тогда мне придётся провести пятничный вечер в одиночестве. утвердившись в своём убожестве, вряд ли я смогу просидеть полдня в какой-нибудь кофейне и не поддержать расшалившиеся нервы пирожком, а ей так проигрывала спор. Нет, мне всё-таки нужна компания. Набрав Соню, я решительно заявила: "Можешь мне сегодня ещё одно свидание организовать? У тебя же ещё остались варианты". "Конечно, целых 3", удивлённо ответила подруга. "Сейчас свяжусь с ними, может кто-то сможет" Подруга даже не стала расспрашивать меня, почему я изменила решение. Ведь ещё пару дней назад я сказала, что завязываю со знакомствами. Один из парней предложил встретиться в кино. У него на руках была пара билетов, а у друга в последний момент планы поменялись. Я сочла это хорошим знаком. Как же я ошибалась. Поднявшись с пола, прислушалась. Егор и Лиза ругались в коридоре, и невольно я поёжилась. Теперь сосед точно убьёт меня. Я испортила им романтический ужин. На столе свечи и вино, хотя, судя по тому занятию, за которым я их застала, они уже перешли ко второй части вечера. Лиза что-то крикнула, и все стихло. Ксю, я зайду? – послышалось за дверью. Я вздохнула. Он ведь не отвяжется? Пришлось открыть. Что у тебя случилось? – спросил Егор обеспокоенно глядя на меня. Я неверяще посмотрела на него. Я была уверена, что сосед будет орать на меня, но он выставил Лизу и, кажется, всерьёз переживал. Просто неудачное свидание. Это тот вчерашний тип на авто. Что? Он видел, что меня привёз Борис Андреевич? Нет, тогда меня подвозил начальник. Сегодня было новое свидание, призналась я. Соня зарегистрировала меня на сайте знакомств. Если первые двое оказались приличными людьми, То этот начал приставать. Не удержавшись, я всхлипнула. На лице Егора заходили желваки. Он обидел тебя? Мы пошли в кино, и там он принялся лапать меня. Я ушла, но он догнал и полез со поцелуями. Не знаю, почему я рассказывала ему это. По щекам бежали слёзы, а тело охватила нервная дрожь. Впервые мне было так страшно. Игорь не понравился мне сразу. Он производил впечатление какого-то скользкого типа. У него был дурацкий смех и тупые шутки. Но я думала, что в кино мне ничего не грозит. Даже удивилась, когда он положил ладонь на мою коленку. Сперва просто убрала руку, решив, что это недоразумение. Какое-то время мы сидели молча, а потом он попытался залезть мне под юбку. Я выбежала из зала и, забрав пуховик из гардероба, поспешила домой. Кинотеатр располагался в торговом центре. Паре десятков минут ходьбы от дома. Кто же знал, что Игорь догонит меня. Он попытался поцеловать меня, но я оттолкнула его. Я здорово испугалась, но парень не посмел приставать ко мне на глазах у прохожих. Хорошо, что я не сообщила ему, где живу. Хочешь, я набью ему морду? спросил сосед, и его руки сжались в кулаки. Нет. Думаю, он давно убрался. Я передёрнула плечами. Егор был довольно крепким, но и Игорь не хлюпик. Не хочу, чтобы сосед пострадал из-за меня. Прости, что я испортила тебе вечер, не думая об этом. Покалебавшись пару секунд, сосед притянул меня к себе и крепко обнял. Всхлипнув, я спрятала лицо на широкой груди и затихла. Его объятия дарили ощущение безопасности и спокойствия. Егор поцеловал меня в макушку, и я дрогнула. Сердце стремительно застучало. А в ушах появился звон. Слезы на щеках высохли, но я замерла не в силах отстраниться. Я чувствовала тонкий хвойный аромат, исходящий от кожи парня. Не знаю, сколько мы простояли так. Наконец мы разорвали объятия. Егор и все еще выглядел обеспокоенным, и его забота, словно лечила меня, позволяя забыть о случившемся. Хочешь, посмотрим вместе какое-нибудь кино? – спросил Егор. Я кивнула. только приму душ. Я долго стояла под обжигающими струями воды, пока кожа не покраснела, а тяжесть в груди не исчезла. Впечатления от неудачного свидания постепенно тускнели. Да, сначала мне везло, но теперь я знаю не понаслышке. Извращенцы на сайтах знакомств водятся. Хотя Игорь сказал, что это не он извращенец, а я не очень-то дружелюбная. Да, верх тружелюбия лапать малознакомую девушку в кино. Вытершись пушистым полотенцем, я отжала волосы и натянула чистую майку и шорты. Егор всё ещё ждал меня на кухне, и это было приятно. Оказывается, я соскучилась по общению с ним. Вот только мы явно обидели Лизу. Надеюсь, у парня не будет проблем с ней на стажировке. Пора создавать новогоднее настроение. Как насчёт фильма Один дома? Обаятельно улыбнулся сосед, когда я вошла на кухню. Пара каштановых прядей упала ему на лоб. И я едва удержалась от того, чтобы не убрать их. Даже подушечки пальцев горели. Идет, рассеянно ответила я. Просмотр один дома иронии судьбы и других новогодних фильмов был семейной традицией, хотя Кирюха говорил, что с большим интересом он бы поглядел ужастик. Егор запустил на ноутбуке кино, предложил мне плед и ароматный кофе. Я не стала отказывать себе в удовольствии, мысленно убеждая себя, что стресс и жжок немало калорий. Когда я устроилась на диване, сосед сел рядом и перетянул на себя часть пледа. Наши бедра соприкоснулись, и я вздрогнула. Украдкой взглянув на парня, поняла, что он и не обратил внимания на это. Появившись, я отодвинулась в сторону, но Егор тут же отреагировал: "Адуванчик, ты хочешь лишить меня пледа?" Шутливо щелкнув по носу, он тут же притянул меня назад. Теперь мы практически сидели в обнимку. Моя голова устроилась у него на плече. А его рука лежала на моей талии. Я замерла с трудом, пытаясь унять разбушевавшееся сердце биение. Казалось, даже Егор слышит его. Близость соседа волновала меня, а он спокойно смотрел кино. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на приключениях Кевина и затихла. До чего же было уютно в объятиях Егора. Пусть они были дружескими, и, скорее всего, он с куда большим удовольствием вернулся бы к прерванному занятию с Лизой. Наверное, это своего рода благотворительность. Я уже поняла, что он воспринимал меня как сестру и стремился защитить, а сегодня защитить не смог. Вот и выражал заботу подобным образом. Последние мысли были не очень-то приятными и здорово ударили по самооценке. Но всё же отказываться от этого вечера я не собиралась. Незаметно для себя я расслабилась и вскоре вместе с соседом хохотала над проделками Кевина. Бандитов было даже жаль. особенно долговязово. У меня в руках каким-то чудом оказалось блюдо с мандаринами, и наши с Егором пальцы часто встречались, когда мы выбирали один и тот же фрукт. От этих невинных касаний тело охватывало дрожь и томление. Наконец, семья Маккаллестеров воссоединилась, и фильм закончился. Я поднялась с дивана и с удовольствием потянулась. Настроение было отличным. "Старый фильм, а такой классный", сказал сосед, вставая вслед за мной. Я кивнула и по виной из порыва повернулась к нему. Спасибо за поддержку. Мне действительно было плохо. Я испортила тебе романтический вечер с Лизой, но надеюсь, все будет в порядке. Это ерунда, ответил сосед и сделав паузу добавил: а мы будем наряжать елку на Новый год. Почему-то мне показалось, что сначала он хотел сказать что-то другое. А у нас есть елка? Сейчас у Рима узнаем. В глазах Егора плескался азарт, и я искренне понадеялась, что ёлка в квартире всё же имеется. Иначе придётся нам добывать её в каком-нибудь круглосуточном торговом центре. Вряд ли хозяйка обрадовалась звонку в полночь, но посылать племянника не стала. Парень выслушал её и, поблагодарив, развернулся ко мне. Есть и ёлка, и игрушки. Пора украсить квартиру к празднику. Мои слабые возражения о том, что стоит перенести это на завтра, сосед проигнорировал. Спустя пять минут мы разгребали кладовку. Вот зачем Риме спрашивается два пылесоса и одна лыжа? Да внёнько тут порядок не наводили. Когда я расчихалась от пыли, Егор выставил меня из комнатушки и принялся искать сам. Шум стоял на пол квартиры. Наконец он вытащил огромную коробку и ещё одну поменьше вручил мне. С этой добычей мы вернулись в зал. В первой коробке обнаружились части искусственной ёлки. Сосета Жива собрала её, и она оказалась весьма внушительной, метра 2. Зелёные иголки были словно присыпаны снегом и искрились при свете лампы. Теперь очередь за игрушками. Распотрошив вторую коробку, мы с Егором устроились прямо на полу, разглядывая украшения. Здесь обнаружились и простые стеклянные шары, и сосульки, и фигурки Деда Мороза, снегурочки и различных зверят. Больше всего меня покорил забавный снеговик. Едва они вырывают друг у друга сокровища, мы их громко комментировали и смеялись. Тут же нашлись и гирлянды. Ничего себе, у Римы коллекция! – удивилась я, выудив очередную игрушку. Узнаю эти игрушки. Она раньше сама тут жила, пока они с мужем новую квартиру не купили. Ну что, нашу ёлку украшать будем? Меня и саму захватил процесс. Мы с Егором переглянулись и взялись за дело. Вместе раскинули гирлянду, чтобы было не так та просто, учитывая размеры дерева. Затем украсили игрушками и изредка спорили, где лучше висеть снежинки сверху или снизу. Спустя час мы закончили. Красота, протянула я, отйдя в сторону. Егор включил гирлянду, и разноцветные огоньки ярко озарили комнату. создавая атмосферу волшебства. Я как будто снова попала в детство. Мы уже давненько не ставили ёлку. Родители считали, что нам она уже не нужна. И зря. Да, мы здорово постарались, согласился Егор. Остался последний штрих. Это ещё какой? Водрузить звезду на макушку. И эту честь я торжественно уступаю тебе. Сосед вручил мне игрушку, а я задаченно посмотрела на ёлку. Да я даже со стула не дотянусь. Она ведь не только высокая, но и широкая. Егор прочел мои сомнения на лице. Не бойся, я тебя подсажу. Слушай, я ведь тяжелая. Выбрось это из головы. Ничего не тяжелое. Или ты намекаешь, что я совсем хилый? Егор шутливо оскорбился, и я рассмеялась. Хорошо, только потом не жалуйся. Я с опазкой подошла к елке. Все-таки выглядела она внушительно, как бы мне не свалиться на нее, несмотря на то, что она искусственная, придется несладко. Сосед подхватил меня под ягодицы, от чего я покраснела, и подсадил на плечо. Я потянулась к верхушке дерева, но установить игрушку никак не получалось. Егор поднял меня чуть выше, и мне удалось зацепить краем звезды ветку. Я запыхтела и силясь ровно попасть в отверстие. Ксю, ты что, елозишь по мне? Давай уже. Я хотела огрызнуться, но в этот момент ветка проскочила внутрь. Ура! Я хлопнула в ладоши, и Егор, отвлёкшись на меня, вдруг оступился. Пару секунд мы балансировали, а потом полетели на пол. Я приземлилась прямиком на соседа, упав ему на грудь, а коленом упёршись в самое драгоценное. Аккуратнее, мелкая, сдавлено прошептал парень. Ты же говорил, что я не тяжёлая. Не тяжёлая, но уж сильно елозишь. Так ты не очень-то устойчивый. Я поймала потемневший взгляд парня и поняла, что мы переругиваемся всё ещё валяясь на полу. Руки Егора лежали на моих бёдрах, и по моему телу пробежала дрожь. Я вдруг прочувствовала, какие сильные у него руки, и осознала, что сижу пятой точкой на его животе. А из его положения наверняка прекрасно видно мою грудь в вырезе майки. Так, Сю, сматывайся отсюда. Ёлка сияет, комната тоже наряжена, а вот атмосфера явно изменилась. Ладно, ты меня прости за это падение, пискнула я и наконец сползла с парня. Ничего страшного, ухмыльнулся Егор. Мне даже понравилось. Я едва удержалась от того, чтобы не стукнуть его. поднявшись, посмотрела на развалившегося соседа и с достоинством сказала: Уже третий час ночи, я спать пойду. Впрочем, насчёт достоинства я не уверена. Тяжело выглядеть, как английская леди, когда щёки алеют словно маковое поле. Ладно, мелкая, тебе и вправду пора на боковую. Мне тут же захотелось возмутиться. Только что разглядывал мою грудь, а теперь я, значит, мелкая. И тебе приятных Заявила я и ушла спать. Уже у себя в комнате, закрыв спасительную дверь, я приложила руки к лицу. Что-то мне не нравится моя реакция на соседа. Да, он очень даже симпатичный. Когда мне ещё доведётся потрогать торс такого парня и посидеть на его прессе? Нам всё-таки держись, как сил от него подальше. Разбудил меня стук в дверь. Перевернувшись на другой бок, я накрыла ухо одеялом, надеясь поспать ещё часик. Мама вечно нарывила растолкать меня пораньше и припахать к каким-нибудь общественно полезным делам. И ладно, если это сбегать в магазин за молоком для блинчиков, а то ведь может и заставить помыть микроволновку. Самое время же утро субботы. Ксю, на тебя кофе варить? За дверью раздался мужской голос, и я поспешно открыла глаза. Какая мама? Я же в Москве. "Да!" крикнула я и со вкусом упала обратно на подушки. поймав себя на том, что глупо улыбаюсь, отвесила себе мысленную плевуху. Что это я такая радостная? Дело же не в том, что мы наряжали ёлку вместе с соседом. Я так надеялась, что утром очарование вчерашнего вечера исчезнет. Поднявшись, натянула халат и поплелась в ванную. Умывшись, расчесалась и, зайдя на кухню, нервно сглотнула. Егор, одетый в одни штаны, самозабвенно варил кофе. И почему парень с туркой в руках смотрится так сексуально? Мощные плечи так и манили прикоснуться, и я хихикнула, представив реакцию соседа. Интересно, не аж порет ли он меня кипятком от неожиданности? Сделаешь бутерброды на завтрак? – спросил парень, заметив меня. Может кашу? Мне только бутербродов не хватало, я и так проигрываю спор. Не уверен, что я уже соскучился по каше, скривился Егор. Мама пичкала меня ею наравне с младшими. Но сегодня я в твоей власти. Усмехнувшись, я достала кастрюлю из шкафа и налила в неё воды. Потеснив соседа, я выдвинула кастрюлю на плиту и невольно поёжилась. И не думала, что у нас такая маленькая кухня. Егор всё время был рядом, и его близость волновала меня. Вот он протиснулся мимо, когда я склонилась, чтобы отыскать поварёшку. Потом Едван не дышал в затылок, пока я дрожащими руками насыпала в кастрюлю овсянку. По спине бегали мурашки. Но я списывала их фис подготовку на тесноту и жар плиты. Правда, обычно мурашки возникали от холода, но об этом я старалась не думать. Егор вместе с туркой наконец отошёл в сторону. Я облегчённо выдохнула и полностью отдалась творческому процессу. Кто сказал, что овсянка на завтрак это скучно? Когда тебе приходится питаться ею неделями напролёт, в дело вступает фантазия. В сегодняшнюю кашу я добавила яблоко, корицу и даже немного сливочного масла. Настоящая роскошь. И пусть она сварена на воде, молоко улучшит вкус. "Выглядит здорово", оценил парень, когда я расставила тарелки на столе. Кофе уже стоял рядом, и мы с соседом уселись за стол. Настроение было отличным. Ёлка даже с выключенной гирляндой украшала комнату, и губы сами расползались в улыбке. Очень вкусно, признался Егор, попробовав овсянку. Я почувствовала гордость и смущённо отвела взгляд. Кофе тоже выше всяких похвал, просияла я. Для меня снова с карамелью. Какие планы на день? Я пожала плечами. Немного позанимаюсь, встреча с подругами. Хотелось пообщаться с Сонькой. Может, она расскажет, как прошло её свидание с Антоном? А с какой целью Егор интересуется? Надеюсь, ему не нужна свободная квартира. Понятно. Я сегодня тоже буду работать, но сперва на тренировку. Егор вновь откинулся в тарелку, а я едва удержала разочарованный вздох. Вот я наивная. Уже губы раскатала, думала, мы вместе время проведём. Впрочем, хорошо, что он уходит. Мне как раз нужно с мамой по Скайпу поговорить. Закончив завтракать, я поднялась, чтобы убрать со стола, но сосед успел первым. Приобняв и на секунду прижав к себе, он развернул меня в другую сторону. "Нет, а дуванчик, я сам всё приберу". От прикосновения его пальцев меня бросило в жар, и я, не став спорить, позорно сбежала. "Привет, мам". Устроившись на диване в гостиной, я поставила ноутбук на колени. После того, как его одолжила Егор, он стал работать гораздо быстрее. Наверное, сосед избавил его от вирусов. Если раньше Photoshop нещадно тормозил, то теперь буквально летал. Увлёкшись рисованием, я едва не забыла про сеанс Skype'a. Как твои дела? Как работа? спросила мама, вытирая руки полотенцем. Мой звонок вновь застал её заготовкой. Позади был гнилый спортивный канал отца, а из комнаты Кирюхи раздавались и звуки выстрелов. Наверное, режется очередной шутер. Нормально. Заказов сейчас много, может, к Новому году получу премию. Умница, Ксения. Мама улыбнулась, а я едва слышно выдохнула. Значит, знакомая, что устроила меня в фирму, не успела донести ей про мой совместный обед с Борисом Андреевичем. Хорошо, что она редко бывает в офисе. Маме бы не понравилось, что мной интересуется начальник. А у нас Кирюха заболел. Вчера в школу не ходил. Простуда, конечно, но лучше перестраховаться. Он попросил пирожков с ягодами. Вот, как раз и леплю. Я кивнула за видеобрату. Ему-то сейчас обеспечили полный уход. Да и от вкуснейших пирожков я бы не отказалась. Передавай всем привет, сказала я. Из коридора донёсся скрип ключа в дверном замке. Неужели Егор вернулся? Он же только ушёл. Я специально подождала минут 10. Я заёрзала на диване, беспокоясь, если свернуть разговор и перезвонить маме позднее, то она может начать волноваться. Вдруг меня оттетрируют таджики. А я сегодня планировала позаниматься рисунком, поспешно заговорила я. Когда сосед отошёл в зал и увидел меня, разговаривающую с ноутбуком, то понятливо кивнул и двинулся в свою комнату. Спустя пару минут вышел оттуда, держа в руках пакет с кроссовками. А, теперь ясно, почему он вернулся. Махнув мне рукой, он направился в коридор. Кажется, пронесло. Я же продолжала рассказывать о своей подготовке к экзаменам, и мама кивала в такт моим словам. Дедушка был архитектором, и родители одобряли мое желание поступать в архитектурный. Выпив, папа любил повторять, что дедушка бы мною гордился. Он умер, когда мне было шесть, и я едва помнила его. Папа же, с треском вылетевший из художественной школы, стал электриком и не оправдал его надежд. Егор, бросив кроссовки в коридоре, решительным шагом направился ко мне. Я удивлённо уставилась на него, а он, потеснив меня у экрана, крепко обнял меня и чмокнул в уголок губ. Чуть не забыл поцеловать тебя, милая. Хорошего дня. Кажется, я услышала звук, с которым отвисла мамина челюсть. Посмотрев в ноутбук, Егор изменился в лице. А кого ты ожидал здесь увидеть? Папу Римского, блин? Это ещё кто? Твой парень? Обомлела мама. Да так Сосед с придурочным чувством юмора, прошептала я. И вам хорошего дня, кивнул маме Егор. Открыв рот, он хотел было добавить что-то ещё, но я толкнула его в бок, вынуд его отойти. Да, я тебе не говорила, моя соседка съехала, а Арима Анатольевна подселила своего племянника. Егор всё ещё стоял, и я, скорчив жуткую гримасу, махнула рукой. Он совсем свихнулся. Что за шутки? А вздохнув, Парень сложил ладони в умоляющем жесте и виновато взглянул на меня. "Он тебя точно не обижает?" забеспокоилась мама. Появление Егора перед камерой явно произвело на неё впечатление. "Нет, нет, мы мирно живём. На самом деле, почти не сталкиваемся", принялась забалтывать её я. "Боже, пусть она мне поверит. Если мама посчитает, что он представляет опасность, то она тут же заберёт меня домой, а я хочу остаться в Москве". Вообще вид у него был довольно искренний. Ты меня не обманываешь? Может, вы встречаетесь? Точно, мам, с чувством ответила я. Взглянув в угол экрана, я обнаружила, что лицо у меня раскраснелось, а глаза лихорадочно блестят. Спустя ещё десяток вопросов мама сдалась. Ксень, ты только аккуратнее там. Мало ли на что способен этот шутник. Если что, звони хозяйке квартиры, пусть она его приструнит. Или нам с папой мы тебя заберём. Конечно, клятвенно пообещала я. Наконец мы распрощались, и я, выключив Skype, откинулась на спинку дивана. Чуствовала я себя так, словно только что пробежала марафонскую дистанцию и взяла золотую медаль. Я была буквально в шаге от пропасти. Хоть один неточный или неуверенный ответ, и мама тут же примчалась бы в Москву. Вот ведь Егор, я ему устрою.